время снайпер стрелял еще один раз куда-то левее меня засек кого шарах кто-то полз наверх по невидимому мною скату холма вот черт а если он гранатами меня закидает я и не вижу ничего навстречу ползти там снайпер а если к тому холнику От снайпера прикроет. Не всего, но в данном случае и то божий дар. Коротко треснула автоматная очередь. Из врага Котенок? Кто-то заорал во всю глотку, и в сторону врага полетела граната. Бах! Ах ты сволочь! И я рывком перекинул тело через холник. Склон косу уходил вниз, к лесу. Метрах в десяти от гребня холма лицом вниз лежал полицай. Шинель на его спине топорщилась пробойными. Метров пяти от него, припав к автомату, короткими очередями стрелял в сторону врага второй полицай. Пулемет коротко рыкнул, и полицай покатился вниз по склону. Воротник-полушубка дернула злым ветром. Выпустив из рук пулемет, я прокинулся на спину и, перекатившись предом назад, за гребень. Ну, пулемета у меня теперь нет. Правда, и полицаев внизу тоже не осталось. Остался один снайпер. М -м -м. Вот интересно, что он теперь делать будет? Одного, как он думает, ему снять удалось. Но ведь есть еще второй, и его не достать? Уйдет или как? Дядя Саша. Котенок. Вот она, бежит. Вверх по склону. Справа от нее взлетел фонтанчик земли. Снайпер, сволочь. Котенок, ложись. Не слышит. Скинул автомат и стреляет длинными очередями куда-то в сторону снайпера. Выстрелы. Она не слышит ничего. К пулемету. Прижму его огнем, чтобы она проскочила. Поздно. Отброшенный ударом пули, она покатилась вниз по склону холма. Я не видел, куда она упала. К горлу подкатил ком и стало трудно дышать. Уй, черт! Котенок, ну как же так? Что же ты не усидела? За каким чертом тебя понесло наверх? Я лежал, не двигался, даже почти и не дышал, чтобы пар от дыхания не выдал меня. Сорвав пучок травы, я старался выдыхать под него, чтобы пар не поднимался вверх заметным облачком. «Он придет. Он не может не прийти. Он должен увидеть дело своих рук. Если он уйдет, я пойду следом». Следы его останутся на снегу, и я догоню его все равно. Даже если он уйдет в деревню, я достану его и там. Снайпер не иголка. Наверняка фигура заметна. Особенно, если он из полицаев. Нет, он не полицай. Бывший солдат, скорее всего. неважно, я найду его, и будет ему грустно. Скрип снега. Еще кто-то поднимается по склону. Наган прыгнул в руку сам собой. Так, барабан полон. Все готово? Ну, ну, ну где же ты, снайпер? Я убит. Ты же видел, как я упал. Котенка ты сбил на бегу, и вон там лежит ее автомат. Чего же ты прячешься? Иди. Шаги были слышны уже явственно, шли двое. Вот они поднялись к вершине холма. Ага, там лежит убитый котенком полицай. Потоптались. Один двинулся ко мне. Второй? А где второй? Стоит на месте? Нет, снег заскрипел, щелчок. Зажигалка? Курит? Снова скрип, он пошел куда? Не ко мне. котенку? Похоже. Над склоном холма поднялась голова. Это первый. Смотрит на меня. Что видит? А видит он лежащего на боку мужика. Голова у меня в кустах, от него не видна. Правая рука откинутая и в ней ничего нет. Левая прижата телом, и ему не видна. Будет он стрелять или нет... Не стал. Подходит ближе. Автомат закинул за спину. Не боится. Зря ты это, дядя. Меня всякого бояться надо. Чпук. Автоматчика крутануло на месте, перекинув ногам в правую руку. Я выстрелил еще раз, и от его головы полетели брызги. Он еще падал, когда я, прижавшись к земле, метнулся на гребень холма. Вот он, снайпер. Здоровенный мужик, чуть ниже двух метров. За спиной трехлинейка с оптическим прицелом. Стоит спиной ко мне, виден дымок. Точно, курил. Он еще не успел отойти в сторону от убитого полицая. И между нами метров пятнадцать, может, чуть больше. Услышав шаги, он стал поворачиваться, «Стой! Где стоишь?» Голос мой был, наверное, весьма убедительным, и он замер, не закончив поворот. «Винтовку брось!» И я щелкнул с водимым курком. «Нет, этот парень не испугали их. Не бросил? Весь напрягся, это хорошо видно. Думаешь, отпрыгнуть в сторону?» там как раз ямка подходящая есть есть только вот подходит она для разных целей для могилы например очень даже подойдет я прострелил ему правое колено и он упал на землю винтовка покатилась вниз а, -а, -а мать больна я наконец увидел его лицо Лет двадцать пять, не меньше. Ну, в возрасте дядя. Ты, тебе все равно не уйти. Лес облажен, и тебе крышка. Но ты этого уже не увидишь. Ты дохнешь здесь и сейчас. И я плюну на твой труп. Понял? Да я... Пуля вошла ему прямо в рот. Перезарядив револьвер, я спустился вниз. Вот следы котенка, здесь она бежала, когда в нее попали, а вот и она. Котенок лежал лицом вниз, шапка слетела с головы, и ветер шевелил ее русые волосы. Я присел рядом, в голове было пусто, и только одна мысль долбила в виски. «Зачем я ее взял?» Сидела бы в лагере, я сам исходил бы быстрее. Надо было подойти, поднять и унести ее отсюда. Не хотелось оставлять ее тело здесь, но я никак не решался сделать последний шаг. Переселив себя, я наклонился и поднял ее на руки. Неожиданно она оказалась очень легкой. И не рассчитав усилия, я покачнулся и чуть не уронил ее на землю. Еле слышный стон. «Жива?»